Глава 1. Академия семи ключей. Знакомство. Интересно, как эти высшие надевают рубашки и пиджаки. У них дырочки на плечах прорезаны или кнопочки специальные есть? От этого вопроса я подскочила на месте. Я тряслась в просторном коридоре древнего замка Академии, не от холода, а от нервов, как и ещё около сотни юноши и девушек из разных концов дорогней. Вот-вот решится наша участь. Едва ли больше половины кандидатов примеряют по окончании испытаний мантии студентов ключей. Так страшно было только тогда, когда мне дырочки в ушах прокалывали. Вопрос с кроем рубашек в высших крылатах интересовал девчонку, что стояла рядом. Я её даже не знала, рыжеволосая, чуточку лопоухая, вся в веснушках, но при этом невозможно обаятельная. Сначала я хотел ответить что-нибудь резкое, типа: "Мы тут вообще-то серьёзным делом заняты". Они мужиков с крыльями рассматриваем. Но стоило взглянуть в эти открытые серые глаза, как всё раздражение улетучилось само собой. Поэтому я сказала: "Сама никогда не видела этих красавцев. В наши края они не залетают. Но читала, что магниры и эфилиры управляют видимостью своих крыльев, то есть не время переми пол подметают, и когда переодеваются, освобождают спину. А почему тебя это волнует?" Э, Ксандра, Меня так зовут. А тебе разве не любопытно про них? Ведь наш ректор тоже магнир. Точно, как я могла забыть? Просто меня больше интересовали другие вещи. Я мечтала получить хорошее образование и обязательно в этой академии. А личность ректора меня не особо волновала. Тем более он, как я слышала, тёмный. Магниры это такие высшие маги с чёрными крыльями. Не мой цвет. Я блондинов люблю, желательно эльфов. Эфилиры, то есть прекрасные юноши с белоснежными перьями, тоже хороши. Но они совсем уж недоступные. О них даже мечтать неудобно. «Ксандра, а ты на какой факультет поступить хочешь?» Я решила поддержать беседу, чтобы не так сильно трястись. «На огонь, конечно!» Она посмотрела так, словно я спросила у нее совершеннейшую чепуху. «Я же вот какая! Рыженькая!» и показала пальцем на свои роскошные косы. Раз я такая несообразительная, вдруг и этого не заметила. И тут же вернула вопрос. «А ты на какой?» «А я... куда возьмут?» «Что?» Ксандра удивилась так, что морковки косичек, кажется, приподнялись. «Ты не готовилась?» Я только усмехнулась. «Готовилась я. Да так, словно отступительных экзаменов зависела вся моя дальнейшая жизнь». Нет, сама-то я ровно это и думала, в отличие от родителей. По мнению мамы, учёба это способ провести время в хорошей компании, пока тебя выгодно не передадут замуж. Мои родители люди традиционных взглядов, поэтому когда я пришла к матушке с вопросом, на каком факультете себя попробовать, она вначале засмеялась и только потом ответила: "А где учиться проще? На земельном, может? Да и её там сразу на картошку отправить по осени". к нашей беседе о моём будущем тут же присоединился папа. Как он может появляться в том месте, где его только что не было? Загадка загадок. А он, между прочим, ни к эфиру, ни к воздуху отношения не имеет, чтобы вот так уметь. Мой папа, Лар Оллестер, макс редней категории, формально относился к стихии огня. Но не умеет ни дышать пламенем, ни создавать грозные огненные заклинания. Иногда на семейных праздниках ради развлечения кидается небольшими яркими горячими шариками. Может растопить печку без дополнительных средств, подогреть чайник силой взгляда. Но больше его не хватает. Но в наше время, когда в Дарумнии уменьшается количество магических сил на душу населения, и такие навыки приветствуются. Мама Эдна Олистер из «Воздушных». Вообще, к бракам между представителями разных ключей раньше относились настороженно. Наши предки понимали, что делают. А лет сто назад борцы за свободу в воле устроили переворот и добились права жениться, как кто-то его пожелает. Но обычно по расчету, чтобы семье от этого была прямая выгода. Эдна Олистер способна призвать ветер, чтобы быстрее высушить белье, отогнать тучи, чтобы загар лег ровнее и раздуть угли. который папа пытается разжечь мангалы на пикнике. Да, мои предки не боевые маги, и работа у них мирная. Мама школьный учитель, преподаёт магологию. Это основа основ. Именно от Эдны детишки узнают о семи высших духах Доронии, тех, кто хранят семь ключей от семи главных сил, лежащих в основе мироздания. Впрочем, хранят сильно сказано. духи существа свободные и не будет такое могущественное создание летать между мирами и планетами с ключом на шее. Возможно, там шеи-то нет. Поэтому для ключей построили храмы, всего 7. И вокруг каждого вырос город. 7 священных городов Доромнии, очень небольших и малонаселённых. Живут там те, кто обеспечивает всё необходимое для охраны ключа. Есть целый штат смотрителей. В основном они смотрят друг за другом, как бы кто святыню к рукам не прибрал. Еще есть жрецы, что общаются со своим духом. Это похоже на видение отчетности. Сколько раз ключом воспользовались, сколько магов им инициировали, сколько стихийных бедствий предотвратили, либо устроили. И много других разных сколько. Да, ключом можно воспользоваться. Делает это маг-ключник, которому дано право активировать силы мироздания. С детства я мечтала попасть в Академию Семи Ключей. Как раз в ней на одном из семи факультетов обучают, хмм, я бы сказала, персонал. Но это звучит не очень. Но по сути так и есть. В общем, готовят магов, которые могут исполнять одну из функций при храме Ключа и жить в каком-то из семи священных городов или даже городков. Они очень небольшие и построены кучненько. Пешком можно за день пройти парочку насквозь и лечь спать в третьем. Я мечтал выучиться на смотрителе ключа и поселиться где-нибудь в Воздухограде, в Пламябурге или в Риммевире. Сейчас моя семья обитала в обычном, сером и неинтересном Дараминге. Ни о чем. Просто город и все. Один из тех, в которых просто существует. Магичат после работы или на вечеринках с друзьями. Мне хотелось романтики, волшебства и силы, а в том, что она у меня должна быть, я уверена. С детства мама с папой спорили, в кого из них я пошла и какие у меня появляются стихийные способности. С детства мама с папой спорили, в кого из них я пошла и какие у меня появятся стихийные способности: огненные или воздушные. По мнению опытных магов, ребёнок от смешанного брака может как взять один из даров родителей, либо заиметь какой-то третий. или никакого вообще. Вот это и пугало. Шанс попасть в престижную академию у меня был. Семья наша из зажиточных, а папа даже один раз видел короля. Правда, в детстве, на приёме для детей разных лордов, герцогов и прочей знати. Да, я не сказала. Мой папа выходец из графской семьи и наследник этого благородного титула. Скажите, зачем графу и графу не работать? У нас так принято. Потому что стихия это поток, а ему нужно постоянное движение. Эллер Олистер целый директор интерактивного музея артефактов. Он так и называется Артефакторий. Словом, я из уважаемого рода. Предки мои обладатели титулов престижных профессий и красивого трёхэтажного особняка. Единственное препятствие между мной и моей мечтой отсутствие признаков стихийности. Ну, папа сказал, и это не страшно. Милая, не редкость случаи, когда будущие студенты раскрываются прямо на экзаменах до да так, что потом факультеты закрывать приходится на время для ремонта, если повезёт косметического, а то и капитального. Уж у тебя точно где-то притаились магические способности. Твоя стихийность только ждёт своего часа. Выдохнув эту длинную речь, папа задремал с непоривычки. Он вообще у меня очень спокойного темперамента человек, хоть и огненный. Олистер, Вере, Вере Олистер. Голос из магического горна заставил подпрыгнуть, вырвав из воспоминаний. Я стояла у заветной двери, массивной дубовой, кажется, хоть я и плохо разбираюсь в породах дерева. Пора было войти и испытать судьбу. И да помогут семь духов-хранителей пробудиться мои стихийности прямо сейчас.